Глава 8 Вернувшись к себе, Лев Иванович первым делом заказал экспертизу баллистиком и попросил техников заняться компьютером Галины, как только у них появится такая возможность. После чего он посвятил во все детали этого расследования своего лучшего друга и напарника, полковника Кричко. Некоторое время Станислав Васильевич молчал, переваривал полученную информацию. «Ну вот, теперь все понятно», — наконец-то сказал он. «А то я уже просто голову сломал». Размышляя, чем это ты занялся таким секретным, что постоянно совещаешься с начальством, отпрашиваешься с работы и при этом мне ни словечко не говоришь. Прости, Стас. Сначала мне просто нечего было тебе рассказывать. Сперва я должен был все проверить, убедиться в том, что действительно произошло самое настоящее преступление, пусть и не совсем обычное, собрать кое-какие факты. Лишь теперь у меня появилась возможность поделиться с тобой информацией. Значит, сейчас ты во всем этом уже уверен. — Считаешь, что преступление имело место, было спланировано тщательно и коварно? — поинтересовался Стас. — Я пока не могу этого доказать, но чувствую, что здесь что-то не так. — Знаменитому чутью Льва Гурова я верю безоговорочно, — заявил Кричко и спросил. — Так что же дальше? С чего мы начнем наше расследование? — Полагаю, с самого простого и очевидного. — Давай-ка мы с тобой поищем того самого Диму, с которым вечер своей гибели должна была встретиться Галина. Ладно, а как именно мы станем искать этого парня? Сестра Галины передала мне ее ноутбук и телефон. С компьютером чуть позже поработают техники, а на телефоне сохранились последние входящие и исходящие звонки. Так что я предлагаю просто попробовать набрать номер этого Димы. Вот так он сразу взял и ответил. С недоверием в голосе протянул Стас и усмехнулся. А почему бы и нет? Мы ведь позвоним с другого, неизвестного ему телефона. Это будет наш первый индикатор. Ведь если человеку нечего скрывать, то он ответит на вызов, спокойно пойдет на контакт с нами, сотрудниками органов правопорядка. А я предлагаю номерочек его быстренько пробить на всякий случай, во избежание сюрпризов разного рода. Ладно, давай сделаем и то, и другое. Только попроси техников заняться этим сейчас, безотлагательно. Заодно проверим Родионова Максима Петровича. Его номер тоже имеется в контактах Галины. Думаю, мы узнаем много интересного об этом человеке. А что мы о нем ищем? Да все, что сумеем выяснить. Возможные бывшие судимости, контакты с криминальным миром, увлечение стрельбой. Обязательно нужно прояснить состояние его банковских счетов. по отзывам Екатерины Михайловны и Юлии Петровны, бывший муж Галины, человек весьма прижимистый. Так что, если он снимал крупную сумму некоторое время назад, то наверняка делал это не просто так. — Понял, уже занимаюсь, — заявил Стас и отошел к своему рабочему столу, чтобы сделать несколько звонков не мешать старинному товарищу. Гуров сначала набрал номер Дмитрия и коротко переговорил с ним. После небольшой паузы он немного полистал телефонную записную книжку и позвонил абоненту, который значился там под весьма неожиданным именем «контрацептив». Сыщик вполне резонно полагал, что именно так язвительная Галина могла обозвать своего бывшего мужа после испытаний семейной жизнью и бурного развода. Он подумал, что сарказмы чувство юмора у них с Екатериной были похожими, являлись общей семейной чертой. На связи действительно оказался Максим Петрович Родионов. Эта беседа вышла гораздо более долгой и эмоциональной, чем предыдущая. Отставной муж Галины пытался закрыться и сопротивлялся изо всех сил. Но полковник Лев Гуров был опытным следователем. Он умел добиваться своего даже от человека, мягко говоря, не расположенного идти на контакт. Так что через некоторое время спустя сыщик прекратил разговор и удовлетворенно вздохнул. Стас, который к тому времени давно закончил беседу с техниками, спросил лучшего друга. «Что у тебя?» «Все нормально», — ответил тот. «Дмитрий сейчас находится неподалеку отсюда. Он сразу согласился подъехать к нам и ответить на несколько вопросов. Бизнесмен Родионов оказался более крепким орешком. Я допускаю, что ему действительно есть что скрывать». «Дай угадаю». Родионов заявил, что приедет только в том случае, если мы его вызовем повесткой, так? Да. Еще он отметил, что давным-давно разорвал всяческие отношения с Галиной и совсем ничего не знал о ее трагической гибели. Однако этот тип тут же ненавязчиво поинтересовался, почему его беспокоит полковник лев гуров если дело о том нападении, во время которого погибла Галина, ведет капитан Самойлов. Каково? Стало быть, он совсем ничего не знал, а справочки все-таки навел. «Именно так, представляешь?» но ну, я так понял, что о встрече с ним ты все же договорился?» «Да, Родионов обещал сегодня сюда приехать, но вытребовал почти три часа на дорогу. Кстати, мне нужно заказать пропуска у дежурного и проверить кое-какую догадку». «Ладно. А я, пока техники не забрали ноутбук, посмотрю переписку Галины на сайте знакомств. Вдруг нароют чего полезного». «Я полагал, что вход закрыт паролем», — сказал Гуров. «Обычно так оно и бывает» но я тут посмотрел одним глазком. Наверное, уходя из дома, Галина не закрыла профиль. Потом, видимо, сестра листала его из любопытства или пыталась что-то найти, так что страница открыта до сих пор. «Ладно, смотри тогда. Ты ведь помнишь, что искать нужно странных и агрессивных типов, поведение которых выходит за рамки нормального?» «Конечно, я об этом не забыл». Сыщики не стали более медлить ни секунды, немедленно погрузились в работу.